Мономаховичи были разъединены враждою, чем единственно и держался Всеволод в Киеве. Но зато и между Ольговичами была постоянная размолвка. Святослав Ольгович, призванный в другой раз в Новгород, опять не мог ужиться с его жителями и бежал оттуда в Стародуб. Всеволод вызвал его к себе в Киев, но братья не уладились о властях. Святослав пошел в Курск, которым владел вместе с Новгородом Северским. Чем владел Игорь, неизвестно. Потом скоро Всеволод дал Святославу Белгород. Полное собрание русских летописей, том второй, страница 17. В то же время Всеволод, разлучивая с братом своим и дая ему Белгород, Это место подозрительно. Разлучивать с братом своим не имеет смысла. Необходимо предположить здесь еще третье лицо, кроме Всеволода и Святослава. Это предположение необходимо и вследствие союза И, поставленного после Дея Причастия. Это третье лицо очень может быть Игорь. Игорь продолжал враждовать с Давыдовичем за Чернигов, ходил на него войною, но заключил мир. Смерть Андрея Владимировича Переяславского, случившаяся в 1142 году, подала повод к новым перемещениям и смутам. Всеволоду, как видно, неловко было сидеть в Киеве, окруженном со всех сторон властями Мономаховичей. И потому он послал сказать Вячеславу Туровскому, «Ты сидишь в Киевской волости, а она мне следует. Ступай в Переяславль отчину свою». Вячеслав не имел никакого предлога не идти в Переяславль и пошел, а в Турове посадил Всеволод сына своего Святослава. Это распоряжение должно было озлобить Ольговичей, Тяжко стало у них на сердце, говорит летописец, волости дает сыну, а братьев ничем не наделил. Тогда Всеволод позвал к себе рядиться всех братьев, родных и двоюродных. Они пришли и стали за Днепром Святослав Ольгович, Владимир и Изислав Давыдовиче, Вольжичех, а Игорь у городца. Прямо в Киев, следовательно, не поехали, вели переговоры через Днепр. Святослав поехал к Игорю и спросил, «Что тебе дает брат старший?» Игорь отвечал, «Дает нам по городу Брест и Драгичин, Чарторыск и Клецк, а отчины своей землевятичей не дает». Драгичин местечко Гродненской губернии Кобринского уезда. Тогда Святослав поцеловал крест с Игорем, а на другой день целовали и Давыдовичи на том, чтобы стоять всему племени заодно против неправды старшего брата. Сказали при этом, кто из нас отступится от крестного целования, тому крест отомстит. Когда после этого всеволод прислал звать их на обед, то они не поехали и велели сказать ему, «Ты сидишь в Киеве, а мы просим у тебя Черниговской и Новгородской северской волости. Киевской не хотим». Всеволод никак не хотел уступить им вятичей, верно приберегая их на всякий случай своим детям, а все давал им те четыре города, о которых было прежде сказано. Братья велели сказать ему на это, — Ты нам брат старший, но если не дашь, так мы сами будем искать. И, рассорившись со Всеволодом, поехали ратью к Переяславлю на Вячеслава. Верно надеялись так же легко выгнать его из этого города, как брат их Всеволод выгнал его из Киева, но обманулись в надежде. Встретили отпор у города». А между тем Всеволод послал на помощь Вячеславу воеводу Лазаря Саковского с печенегами и киевлянами. С другой стороны, Изеслав Мстиславич, услыхав, что Черниговские пришли на его дядю, поспешил отправиться с полком своим к Переяславлю и разбил их. Четверо князей не могли устоять против одного и побежали в свои города. А между тем явился Ростислав С Смоленским полком, и повоевал Черниговскую волость по реке Сош. Тогда Изяслав, услышал, что брат его выгнал Черниговских, бросился на волость их от Переяславля, повоевал села по Десне и около Чернигова и возвратился домой с честью великую. Игорь с братьями хотел отомстить за это. Поехали в другой раз к Переяславлю, встали у города, бились три дня и опять, ничего не сделавши, возвратились домой. Тогда Авсеволод вызвал из монастыря брата своего двоюродного Святошу, Святослава Николая Давыдовича, постригшегося в 1106 году, И послал к братьям, велев сказать им, братья мои, «Возьмите у меня с любовью, что вам даю. Городец, Рогачев, Брест, Драгичин, Клецк, не воюйте больше с мстиславичами». Городец или Юрьев, принадлежавший Юрию Долгорукому Ростовскому, и отнятый у него недавно Всеволодом. Рогачев — уездный город Могилевской губернии. О Рогачеве-Волынском нельзя думать, потому что между Святославичами дело шло о дележе Турово-Пинского княжества, приобретенного теперь этой линией вследствие переселения Вячеслава в Переяславль. Всеволод и дает Туровские города или Черниговские, за ним оставшиеся, а Волынских он не мог отдавать. Они принадлежали Изяславу Мстиславичу. Черторыйск мог находиться на границах Владимирского княжества с Туровским и принадлежать к последнему. На этот раз, потерявши смелость от неудач под Переяславлем, они исполнили волю старшего брата, И когда он позвал их к себе в Киев, то все явились на зов. Но Всеволоду, который сохранил свои приобретения только вследствие разъединения, вражды между остальными князьями, не нравился союз между братьями. Чтобы рассорить их, он сказал Давыдовичам, «Отступите от моих братьев, я вас наделю». Те прельстились обещанием, нарушили клятву, и перешли от Игоря и Святослава на сторону Всеволода.